Придя в конюшню, Жильбер увидел, что его лошадям уже задали свежего корма. Чуть поодаль стояли еще три лошади. Это были лошади Шуке. Юноша огляделся по сторонам. Размеры, добротность и ухоженность постоялого двора были просто поразительными. Как один человек мог управляться со всем этим хозяйством? И почему постоялый двор был построен в таком захолустном месте? Поблизости ведь не было ни деревни, ни оживленной дороги. Жильбер заметил стоявшую в самом углу конюшни повозку Драгуанского викария. Хозяин постоялого двора, рассказывал перед ужином, что заставил Шуке оставить гроб с в повозке. Жильбер не смог удержаться от того, чтобы не пойти и не посмотреть на гроб. Подойдя к повозке, он приподнялся на цыпочки. Ему стало любопытно, хватит ли у него смелости забраться в повозку и приоткрыть крышку гроба. Юноша поставил ногу на подножку, но тут повозка непонятно почему сильно качнулась. Жильбер резко отшатнулся. Через мгновение он увидел, как кто-то маленький, тщедушный, спрыгнул с крыши повозки. Юноша машинально схватил незнакомца за шиворот и прижал его к земле. — Ты кто? — И что ты тут делаешь? — крикнул Жильбер. — Отпустите меня, отпустите! — послышался детский голос. — Я птицелов, я из трупы комедиантов. Жильбер одним рывком поставил на ноги своего пленника. Им оказался мальчик лет тринадцати, он был одет очень странно. Это было нечто среднее между кафтаном дворянина и лохмотьями нищего. — Так кто ты такой и что тут делаешь? — спросил Жильбер. — Я же уже сказал, я комедиант. Меня зовут Птицелов, я пришел, чтобы посмотреть на мертвеца. Жильбер отпустил мальчика. — Еще бы немного, и я проткнул бы тебя мечом. «Простите меня, простите!» Юноша этот мальчик показался забавным. «Так тебя интересуют мертвецы?» Птицлов кивнул. «А вдруг мне когда-нибудь придется изображать мертвого епископа? Вот я и решил посмотреть, как он выглядит». Жильбер расхохотался. «И сколько народу в вашей трупе? спросил он. «Семнадцать человек, не считая новой мысли. Он скоро уйдет от нас». Новые мысли?» Какое у него сценическое имя, он у нас самый главный. Однако он уже очень старый. Жильбер и Птицелов оставили в покое гроб епископа, и мальчик повел стражника на расположенное возле конюшни крытое гумно, где устроилась на ночлег труппа комедиантов. Артисты собрались кружком возле старика, лежавшего на большой рыжей шубе. Жильбер провел весь вечер в компании комедиантов. Это был удивительный вечер. Юноши запомнились веселый настрой этих непоседливых людей, их песни, разноцветные костюмы, забавные стихи, которые комедианты читали на ухо лежавшему старику, заставляя его улыбаться. Старинные байки, прирученные животные, спящие бок о бок с детьми, внезапные раскаты смеха. Однако из всего, что Жильбер увидел в этот вечер, навсегда в его память врезался только один персонаж — Это была юная комедианка с длинными волосами, грустным лицом и тонкими, как тростинки, ногами. Она, не говоря ни слова, подошла и села рядом с Жильбером. Девушка посидела рядом с ним совсем недолго, но прежде чем отойти в сторону, ласково провела пальцем по пряди каштановых волос юноши, не спадавшей на его висок. Все это длилось лишь несколько мгновений и ничего не означало, но юноша запомнил эти мгновения, на всю оставшуюся жизнь проснувшись на следующее утро Жильбер тут же вскочил и чуть ли не бегом спустился в обеденный зал над очагом вовсю кипел котелок с похлебкой юноша столкнулся с монахом шуке уже готовым к отъезду доброе утро святой отец вы уезжаете да время не ждет мне еще предстоит долгий путь шуке открыл входную дверь и вышел юноша последовал за ним ему хотелось еще раз зайти к комедиантам — Если вы ищете комедиантов, — неожиданно сказал в Шуке, — то не трудитесь. Они уже уехали. От этого известия Жильбер застыл на месте. — Черти их унесли, — добавил викарий. Затем он рассказал, что, приехав на постоялый двор, они тут же пригласили викария к ложу умирающего старика, чтобы исповедовать его. Однако, несмотря на все уговоры своих товарищей, старик наотрез отказывался общаться со священником. «Почему — Почему? — спросил Жильбер. Оставшись, в конце концов, наедине с умирающим, Шуке узнал почему. — Вы не сможете мне ничем помочь, святой отец, — заявил старик и рассказал, что он еще в юности согласился продать свою душу и стать комедиантом, чтобы развлекать самого сатану. — Сатану!